Меж тем, результат успеха его пьесы начал сказываться и в приглашениях со стороны местных писателей, а однажды вечером он отправился с визитом к одному весьма значительному литератору, у которого любили собираться восходящие звезды искусства и литературы. Блестящий ужин затянулся. Однако некоторые стулья так и остались не заняты, поскольку предполагалось, что после закрытия театра поднабежит еще несколько гостей. В половине одиннадцатого за столом возникло оживление, ибо ожидаемые, а именно три дамы и два кавалера, все как один незнакомый норвежскому гостю действительно пришли. Впрочем, одна из дам поздоровалась с ним и протянула руку как старому знакомому. Он тотчас шепотом осведомился у хозяйки, кто это такая. «Как кто такая?» «Да это же Фрэкен Икс, с которой вы разговаривали за ужином у доктора Е». «Неужели?» «Подумать только, что я при своей отменной памяти не сумел запомнить Фрэкен Икс». «На днях я прошел мимо нее в театральном фойе и даже не поздоровался». «Значит, вы не заметили, что она очень хороша собой?» «Да, неужто?» И он вытянул шею, чтобы более пристально разглядеть молодую даму, которая заняла место на дальнем конце стола. Она и впрямь очень недурно выглядит. Как вам не стыдно? Она известная красавица среди привлекательнейших дам Копенгагена. М да, раньше я действительно увлекался блондинками, но в последние годы устремил свой взор на брюнеток. Затем разговор перекинулся на другие темы. После ужина гости перешли в салон, и тотчас эти двое, копенгагенская красавица и норвежский гость, оказались друг подле друга. Он даже принес ей чашку чая. Когда же она спросила, кто проводит ее домой, он воскликнул «Разумеется, я!» И это предложение было с охотой принято.